Yeah Нафиг! Пошлт нафиг! Пошлт нафиг! Пошлт нафиг! Пошлет нафиг. пошёл нафиг. Пошёл нафиг. Пошёл нафиг. Как бы если я напишу, э, то я просто не знаю, как она отреагирует, но всё пошёл нафиг. Как бы если я сюда э, то я просто не знаю, как она отреагирует, но всё пошёл нафиг. Ахахаха. Смехолка. Зная, она может, я Если обратно реагирует то я просто Не знаю, я постоянно завязак Как бы я это не считала. То я меня теперь отыверяю, после пошлёл нафиг. Eyelashes, freedom and fashion Each shade set Yeah, breath's over